Глава 96. Гаэль уже бывала в Лазане. Приезжала посмотреть выставку художника Арнольда Берклина, автора «Острова мертвых». Свидание с Мумбанзой было назначено в шато -Рапа, большом здании XIX века неоклассической архитектуры в квартале Уши, одном из тех швейцарских палас-отелей, где самые хитрые деятели пережидали две мировые войны, чтобы появиться потом, как ни в чем не бывало. Отель предлагал мир и покой в швейцарском стиле. Вширь — Женевское озеро, ввысь — Альпы, посередине — туман. Оставалось только дать себя убаюкать по звякиванию парусных яхт, которые покачивались под окнами. Отец не раз говорил ей, перефразируя Эдгара Аллана По, «Лучший способ остаться незамеченным — это не прятаться». Она села на скоростной поезд в 8.02 на Лазанну и три часа спустя прошла таможню. Проверили ее паспорт, открыли сумку, без проблем. Она позаимствовала документы у подруги, которая была на нее похожа и оделась как классическая парижская «it girl. Темно-синяя куртка, джинсы и шапочка. Темные очки от Тома Форда. Будьте любезны. Таких за день проходит не меньше полусотни. Шлюшки, решившие сменить обстановку. Или молодые жены, перевозящие на личность своих мужей-миллионеров. 11.30 такси. 11.45 заселение в отель. Поездки в машине. Хватило, чтобы она узнала этот город, плоский и прямоугольный, который хоть и спускался по лога к озеру, но сохранял свой чопорный высокомерный вид и смягчить его не представлялось возможным. Гаэль любила Швейцарию. В ее глазах эта страна была окружена ореолом чистоты. Чистоты денег, высоты, эгоизма, возведенного в закон. Она видела в этом откровенность и искренность по отношению к человеческой природе, высеченные в камне сланце. Почему она решила остановиться в том же отеле, что и тот гад? Опять-таки слова отца. «Лучший способ, чтобы никто не увидел, как ты пришел, — это быть уже там». Оказавшись у себя в номере, она быстренько спроводила портье, вручив ему купюру в сто франков, почти сотня евро, и распахнула окно чтобы полной грудью вдохнуть прекрасный воздух Гельвеции. Она позавтракает в номере, потом займется шопингом в новомодном квартале города, затем посетит спа-салон отеля, обсуждая покупки с массажистками. Нежная, умощенная маслами, невинная. Наконец побродит по коридорам и этажам, чтобы засечь камеры службы безопасности отеля, а потом пробьет 18 часов. Время полдничает мое сокровище. Игра слов. Имя генерала Мумбанзе «Трезор» от французского «трезор» — сокровище.